Глава шестая. «Где чины, там казнократство, да интриги и лукавство» — Арсен Асов. Эридан устало опустился на ближайшее кресло и стащил с себя потрепанный парик. Он прикрыл живой глаз и целую минуту провел, не шевелясь, в таком положении. Анфиска промывала глаза Лиларду возле умывальника. Зрение медленно возвращалось к пострадавшему метаморфу. Коты, ощутив смену обстановки, тут же вырвались из рук Крис и ее нового знакомого. Теперь животные, радуясь освобождению, носились по гостиной. Из глубины дома пришлепала чешуйка. Она скептически оглядела представившуюся картину, чихнула и подпалила платье на короле Пятого Радужного – а после этого присоединилась к бешеным скачкам котов. Мурс удивительным образом принял в свою компанию пушистика. Белоснежный котяра, впервые за долгое время почувствовав свободу, резвился и кувыркался, словно последний раз в жизни, повис на гордине, а потом свалил ее вместе с карнизом. «Я растерянно стояла посреди всего этого», И меня накрывал запоздалый мандраж. «Ризелла нас вычислит», — трагично выдала я. «Мы же по-любому где-нибудь спалились». Не питала я иллюзий, что Ризелла нас не раскусит. Конечно, она вряд ли догадается, что это мы с Ориданом платьями пол в ее спальне протерли. Даже пропажу котов с нами будет сложно связать. Но не сопоставить Анфискины танцы на столах и ту диверсию, которая произошла дальше, будет сложно. Интересно, тут заключенных сразу казнят или есть альтернативный вариант каторги на севере? А еще эти двое к нам привязались, им-то что надо. Я сверлила короля Пятого Радужного и Лиларда напряженным взглядом. Метаморф уже снял маскирующие чары, И теперь мужчины стояли в сторонке и о чем то тихо переговаривались. Вот какие у них мотивы нам помогать? Никаких. Зато опасаться гнева королевы им не нужно, ведь образы барышень были всего лишь плодом воображения мага. — Так, — повелительно прервал мои мысли герцог, обращаясь ко всем. — Дамы и господа, у нас большие проблемы. — Это еще мягко сказано. Они не просто большие, они гигантские. — Ваше Величество! — обратился злыдник высокому шатену. — Я так понимаю, вы нашу скромную обитель без ответов теперь не покинете? Король утвердительно кивнул. — Да, было бы крайне любопытно узнать, что заставило герцога Эридана Тарфолда устроить такой спектакль и раз мы оказались в подобной ситуации, отбросим официоз, можно просто Велидор. Он бросил красноречивый взгляд в сторону Кристины, подруга ответила потупленным взором и пунцовой краской, разлившейся по щекам. Герцог сделал вид, будто ничего не заметил, только желваки на челюстях заиграли. Ни до чужих переглядываний ему было. В следующие полчаса Мы делились полученной информацией. Новость о заговоре Ризеллы шоком для Велидора не стала. Всегда подозревал в ней змею подколодную. А вот ваши косвенные догадки о том, что она мать магистра Глеба, крайне интересны. Ведь это означает ее супружескую неверность. Более того... В подобном случае законность прав Дария на престол ставится под большое сомнение. Это еще почему? Мне, как и на Мирянке, был неясен этот момент. Если родство магистра и королевы подтвердится, то Ризеллу объявят предательницей киренийской короны, а законнорожденность ее последующих детей поставят под вопрос – Является ли Дарий вообще сыном Викториана? Я представила перед глазами принца и короля Кирении. Сходство все же было. Оба шатены высокие, но на этом общие черты заканчивались. Стоп! перебила Кристина. Мне кажется, вы не о том думаете. Черт с ним с принцем. Главное, кто отец Глеба? Где королева была сто лет назад? «Фердинарии!» — почти хором выпалили в ответ я, Анфиска и, как ни странно, герцог. Принцесса Артоденийская ведь рассказывала о том, как Ризелла пять лет прожила безвылазно в соседнем государстве, занималась подписанием торговых и политических договоров, да занималась короче. «Выходит, отец кто-то из свиты Фердинанда», — довершила вывод Анфиса. Или сам Фердинанд? Ха -ха. Тут она глупо хихикнула. Все же знают, что он один из самых сильных телекинезистов в двадцати королевствах. Как и Глеб. Мои глаза округлились. Неожиданно из сироты Глеб потенциально становился первенцем короля, а следовательно и единственным наследником. Добыть да такого не может. Недоверчиво выдохнул лилорд Допустим, Резелла действительно родила за эти пять лет, и факт того, что она избавилась от ребенка, логичен. Законного мужа ведь рядом не было, а Викториану такое чадо за свое не выдашь. Но Фердинанд, король бесплоден, этот факт общеизвестен. Иначе ему не надо было бы подписывать это дурацкое объединение с Киренией. А касаемо дара телекинеза у магистра, то это вполне объяснимо. А если он сын Резеллы и унаследовал ее дар, то в нем вполне мог проявиться и другой талант. Телекинез нередок среди потомков великого Артаксара. «И много вы таких знаете?» Анфиска уже достала ватман с недорисованной в прошлый раз схемой и теперь дополняла ее деталями. «Достаточно. Высшее знать в той или иной степени имеет с ним родство», — ответил на вопрос Эридан. «Если не ошибаюсь, то даже у маркизы Кларентины есть талика его крови». «Да уж, такое заявление значительно расширяло круг подозреваемых. Да кто угодно мог претендовать на роль любовника королевы». Я взглянула в Фискину схему и кое-что вспомнила — «Выходит, Глеба уже давно подставляют». Иризелла тогда разыграла покушение на саму себя, отдав Мадлен на растерзание. Эридан призадумался, восстанавливая в памяти события того дня. Глеба опоили любовным зельем, растворенным в крови королевы вместе с ядом. «Как мы уже поняли, ядом королеву не убить». Небось, сама наглоталась, еще и удовольствие от этого получила. Фиска усердно записывала на ватман новую информацию. А когда план провалился, сдала свою фрейлину. «Все равно в истории есть пробелы», — продолжала рассуждать я. «Не собиралась же Резелла в самом деле умирать. Если целью изначально был Глеб, зачем было устраивать подобную многоходовку?» а это мы у нее самой узнаем у нас есть три дня чтобы выяснить кто ее сообщник, а также собрать доказательства их вины злыдня встал с кресла мой прямой долг как герцога великих гор защищать целостность двадцати королевств. если королева посягнула на наши устои, я буду вынужден навести порядок сам Или с использованием драконьей армии?» Я слушала и не верила. Он всерьез это заявил? «Поднять армию?» Мое мнение явно разделил Велидор. Они слишком ли суровые меры? Драконы — мощнейшая сила. Вопрос можно решить всего лишь громкой оглаской. Король Пятого Радужного выглядел действительно удивленным. Эридан же помрачнел еще больше. Кем бы ни был любовник Ризеллы, но у него верховный камень Артаксара — мощнейший артефакт, и я боюсь, что даже армии может оказаться недостаточно в случае осложнений. Признаться за всем случившимся, я даже забыла о каком-то камне, вскользь упомянутом темной лошадкой. А герцог помнил, да и Велидор с Лилардом побледнели при упоминании таинственного артефакта. «А вы сейчас о чем? с подозрением поинтересовалась я. «И кто этот Артаксар, если о нем говорят с таким священным ужасом?» Небольшой экскурс в историю мне устроила Кристина, не зря по ночам учебники штудировала. Последний правитель этого мира до разделения на двадцать королевств. Невероятно могущественный маг. Судя по хроникам, людей подобной силы больше не рождалось. В конце жизни разделил царство между детьми на двадцать частей. А еще заточил свой дар в шести разных артефактах. Первый – Орлиное око у герцога Эридана. Второй шар неподдельной правды на протяжении веков хранится в Кирении. Мы на этом полиграфе присягу проходили. Сталь власти вроде бы на земле. Остальные не знаю где, по крайней мере, в книгах не указано. «Уничтожены во время великих магических войн», — перебил ее герцог. «Но это не так важно. Радужный камень» объединял силу всех в одно в случае их уничтожения. Некая магическая страховка после полной потери остальных артефактов. Заинтересовавшийся Велидор поспешил уточнить. «Любопытная информация. Я подобной нигде не находил, даже в королевских архивах». «Ее там и быть не может», — пояснил герцог. Артаксар создавал «Радужный» как последний шанс и страховку против непредвиденных бед и посвятил в эту тайну только род Тарфолдов, как хранителей ценности двадцати королевств. Выходит, у кого бы ни был камень, он даже не до конца осознает его возможности? Все верно. Хотя, отдаленно, думаю, о чем-то он подозревает. Сейчас внутри камня силы двух артефактов — Вестника Будущего и Лунной Призмы. И если с первым все ясно, он предсказывает очень глобальные события, то второй гораздо опаснее. Лунная Призма — весьма каверзный, маскирующий и усиливающий артефакт. Именно из-за него я не узнал голос незнакомца. Словно пелена мешает вспомнить, кто именно это был. А что конкретно он усиливает? Я вспомнила реплику о том, что новый обладатель радужного камушка собрался наведаться к Глебу, и мне стало не по себе. «Любые природные силы и способности. Десятикратно». Свое лицо я не видела, а вот Крис, обеспокоенно ко мне, продвинулась и приготовилась ловить меня, если надумаю рухнуть в обморок. — Ты побледнела! — взволнованная подруга протянула мне стакан наколдованной воды, от которого я отказалась. — Мы должны их предупредить! — выдохнула глядя на Эридана. — Отправиться во внешний мир, найти Глеба и Трою и все им рассказать. «Герцог, откройте портал. Я сумею их найти. Не знаю, как, но сумею». Тарфолд покачал головой. «Я уже думал об этом, но мы должны остаться здесь, на виду. Особенно после сегодняшних событий. Исчезнем, и у нас не останется шансов узнать о заговоре больше». От услышанного внутри все вскипело. «Вы серьезно думаете, что я останусь спокойно сидеть, зная, что они там в опасности?» «Эля права», — встряла Анфиса. «После танцев на столе меня ко двору на пушечный выстрел не допустят. Даже странно, что за нами еще стража не явилась». «И не явится». Эридан подошел к окну, откинул штору и заглянул на улицу. Королева замнет эту историю, тем более после опаивания зельем Дария. Придать это огласке, подставить под удар сына. Она недооценила целеустремленность потенциальных невест. А эти дамы принцы еще и не таким пойлом нашпигуют. Резелле нужно, чтобы все шло своим чередом, вплоть до финального бала, а значит, Никаких громких арестов и огласки не последует. Я слушала и продолжала звереть. «Вы сейчас это говорите, чтобы нас успокоить или Глеба не предупреждать?» «Не милей чушь!» — рыкнул он на меня. «Я думаю над способом!» Фиса встала и шумно отодвинула стул, на котором сидела. «А что тут думать? Я отправлюсь!» Свалите все на то, что за вызывающее поведение сослали меня обратно, в академию. Это будет вполне логично и не вызовет подозрений. Чешуйка, носившаяся по комнате, услышав подобное, подбежала к пироманке, испуганно прижала уши, округлила глаза и принялась обнимать крыльями Фискину ногу, мол, не отпущу. послышалось ее грустное урчание. Она тебя мамой назвала, — умилилась Кристина. Герцог покачал головой. Вот тебе и ответ на твой вопрос. Чешуйку тоже бросишь, а она без твоего огня не выживет. Ее необходимо регулярно согревать. «Могу с собой взять», — упрямилась подруга. «Она маленькая, много места не займет. Дракона во внешний мир. А прятать где будешь? В сумке?» Чешуйку никакая маскировочная магия не возьмет. Брови злыдни взметнулись вверх. Так что отметаем эту идею. Другие конструктивные предложения есть. Стоящий рядом с Велидором метаморф отошел от короля, присел рядом с сожмущейся дракошей и легонько коснулся макушки. Тотчас же внешность зверька мигнула и пошла рябью, превратив малышку в комнатного пуделя. В стороне зашипел не разобравшийся в ситуации Мурс, но, принюхавшись, успокоился и вернулся к бусинке, которую собрался защищать. «Ну вот», — довольно отряхивая руки, заявил Лилард, «а вы говорите, что никакая маскировка не поможет, даже кот перепутал» так что я могу отправиться с Анфисой во внешний мир и помочь». Такому предложению я откровенно удивилась и не смогла удержать ядовитый вопрос. «Вы, конечно, простите, уважаемый Лилард, но зачем вам вся эта гуманитарная помощь отсталым Фрейлином? Никогда не поверю, что за красивые глаза». Наверное, я окончательно прониклась жестокостью этого мира, но после выходки Резеллы и ее высокопоставленного любовника стала параноиком и верить никому, не проверив их истинных намерений, не собиралась. «А если даже и за красивые глаза?» — возразил Метаморф. «У анфиса они прекрасны, особенно в гневе, так и горят пламенем». Подруга зарделась, опустив те самые хвалёные очи в пол. «На помощь мне пришел герцог. Я бы тоже предпочел услышать более адекватную версию и мотивы подобного рвения. В противном случае никто никуда не отправится». Лилард тяжело вздохнул и покосился на своего короля. Велидор пожал плечами. Нам не очень нравится перспектива объединения Кирении и Фердинарии, особенно учитывая вновь открывшиеся обстоятельства. После подписания пакта Ризелла вплоть до коронации Дария будет иметь официальный доступ к армии соседнего государства. Учитывая всплывший камушек, следующей жертвой может стать «Пятая радужная» а я своим подданным такой гадкой жизни не хочу. Поэтому, если удастся сорвать мероприятие и доказать родство Глеба с королевой, я вздохну спокойно. Звучало вполне логично, только мне все равно от чего-то не верилось. — Это тебе параноидальная горячка от Зельевара передалась, — напомнила о своем существовании Шиза. Того и гляди, тоже начнешь бегать и всех ядом угощать с вопросами. А ты мне веришь? А сама-то ты этой парочке доверяешь? Мне вот за Анфиску страшно. А вдруг Лилард маньяк? Ну-ну, пусть он хоть трижды маньяком будет. Злобная Анфиса в гневе — страшная женщина. Да они на пару с чешуйкой пол столицы испепелить могут. Так что ни один маньяк, если не захочет обугленного достоинства, на твою подругу не позарится. А ты это гарантировать можешь? Зуб даю, — уверила Шиза и тут же хихикнула. Хм, он, правда, у нас с тобой общий. Я покосилась на пироманку. Фиса предложением помочь от Лила была явно довольна. Таинственная улыбка играла на ее губах. Подруга ожидала от герцога согласия на эту операцию по спасению Трои и Глеба. А у Эридана и выхода иного не было. Все же из всех возможных вариантов этот являлся самым лучшим. Если за нашими преподавателями во внешнем мире следили люди-заговорщиков, то маскировка от Лила была как нельзя кстати. В случае жестычки огненный дар Анфисы был самым подходящим для ведения боя. Сборы Фиски много времени не заняли. Я и Кристина помогли, чем могли. Укомплектовали в ее патронтаж самые нужные, на наш взгляд, зелья, наколдовали повседневную одежду, кофточку, джинсы и кроссовки, Для чешуйки нашлась просторная сумка, куда дракоша сама залезла и, свернувшись клубочком, уснула. Лилард за сборами поглядывался с нисхождением и даже пальцем не спешил пошевелить, чтобы хоть какую-то иллюзию деятельности создать. Когда же Эридан поинтересовался, нужно ли метаморфу хоть что-нибудь — оружие, снаряжение, одежда? Мак щелкнул пальцами и тут же оказался похожим на обычного студента-заучку. Выглаженные по стрелочке брюки, вязаный свитер, очки на пол лица, даже ботиночки сверкали лаковым блеском. «Я стараюсь появляться во внешнем мире хотя бы раз в год, чтобы быть в курсе тенденций, поэтому окружающую обстановку вполне смогу вписаться», – заверил он. Думаю, даже ваших преподавателей смогу отыскать. Нужна лишь вещь, принадлежащая одному из них. В этот момент я пожалела, что не взяла из Академии шкатулку Глеба. Но на помощь пришла Кристина, вспомнившая, как мы утрое из запасов сюрикены забрали. Оглядев острые звездочки, Лилард остался доволен. «Вполне подойдут», — прокомментировал он. Я так понимаю, у нас в запасе будет чуть больше дня на поиске. Потом же следует ожидать агрессивно настроенного гостя, вооруженного радужным камнем. Пришлось только кивнуть, соглашаясь. Эридан за время сборов успел сменить платье на привычный мужской костюм и теперь отвел Анфису в сторонку, где выдал ей последние инструкции. О чем они говорили, я не слышала». Но вернулась подруга, крайне довольная и с короткими ножнами в руках. — Огненный клинок, — тайком шепнула она нам с Кристиной, — работает только в руках пиромага. Эриданище расщедрился и откопал его где-то в своих несметных артефактных сокровищницах. Сказал, если вдруг что, могу отбиваться на полную катушку. Факт наличия у Анфиса дополнительного оружия меня успокоил. Всю же лишний ножик еще никому не повредил. Портал во внешний мир Эридан открывал вместе с Лиллардом. Яркая, пульсирующая белым светом прореха манила чем-то родным и тянула войти. Пришлось силой заставить себя отвернуться а Метаморф и подруга исчезли в режущей глаза вспышке, стоило им приблизиться к двери в родной мир. «Вот и все!» — отряхнул руки Эридан, закрыв портал и обратился к Велидору. «Кстати, Ваше Величество, а что теперь будете делать вы? Ведь без помощи друга у вас исчезнет маскировка, позволявшая скрываться во дворце». «Все верно», — подтвердил король. Теперь путь на мероприятие для меня возможен лишь по официальному приглашению и под своей личиной. Тем более я обещал королеве все же явиться на финальный бал. А сейчас куда собираетесь направиться? Я так понимаю, что раньше вы жили во дворце, а теперь остались даже без ночлега. На вопрос Велидор равнодушно пожал плечами. «Не вижу в этом никаких проблем. Пара золотых, и я смогу заночевать в любом трактире». Сомнительно, что простые киренийские граждане узнают в лицо правителя Пятого Радужного. «Мне стоит лишь дождаться послезавтра официального выхода в свет». Эридан внимательно выслушал его аргументы и предложил. «И все же на улицах столицы может быть небезопасно». «Мой долг предложить вам остаться на несколько дней в этом доме». Я нахмурилась. Велидор производил впечатление хорошего человека, и Кристине уже не раз помог. Но вот только короля нам здесь и не хватало для полного счастья. Однако моё мнение явно никто не разделил, потому что едва Велидор согласился на предложение герцога, кристина тотчас же ушуршала проводить гостю экскурсию по дому и помогать ему с заселением вот так я опять осталась наедине с эриданом успокоившихся к этому времени котов я в расчет не брала а вот теперь произнес преподаватель давай разберемся с тобой и твоим даром эля что произошло во дворце Я опустила глаза. «Как же мне не хотелось ему сейчас ничего рассказывать!» Но изнутри на откровение подтолкнула Шиза. «Да расскажи ты ему уже!» — милостиво разрешила она. «А то он нас точно в психушку отправит!» Пришлось сдаваться герцогу со всеми потрохами. Начиная с того, какой милой Эльвира была в самом начале и заканчивая тем, какой стервой-захватчицей стала сейчас. Вот и выходит, что я сама по себе, а она сама по себе. Он слушал внимательно, иногда переспрашивал, уточняя детали, хмурился, а в конце подвел итог. До этого я думал, что ударопрорицание — иная природа. Но теперь, исходя из описания судеб предыдущих пророчиц, «Понимаю, все они сталкивались с чем-то подобным». «И как они справлялись с этим?» — невинно поинтересовалась я. «Удавалось найти управу на их шизу?» Выражение Тарфолда мне не понравилось. Едва он услышал мой вопрос, черты его лица словно окаменели. Он явно не хотел отвечать мне. Внутри зародились нехорошие предчувствия. «Герцог, может, все же расскажете?» Они умирали, Эль. Сходили с ума, борясь со своим даром за существование. Я отшатнулась и запаниковала. Похожая реакция была и у Эльвиры. «Эй, я жить хочу!» — завопила она. «А как же мое светлое будущее в роли герцогини нейтральных земель?» Я аж закашлялась. «Уж лучше в психушку. Эльвира, ты можешь и дальше мечтать о чем угодно, но это тело мое, а я, Коридану, если ты не заметила, дышу крайне холодно». «Значит, запрёмся в монастыре, потому что жить я с кем-то другим я тебе не дам», — выставила она ультиматум. «Эля, а ты почему молчишь?» — выдернул меня из мыслей герцог. «Ну, могу поплакать», — саркастично предложила я. «Чем еще мне заниматься, если я узнала, что медленно съезжаю с катушек из-за своего дара? Самое дурацкое, что мы с Эльвирой даже договориться не можем. Вот как тут ясность ума сохранить?» Если верить хроникам, то все начиналось именно с таких симптомов. Провидицы спорили сами с собой, назывались другими именами, А дальше все становилось еще хуже. Отличная перспектива. Я вскочила с кресла и принялась измерять комнату шагами. — Возможно, есть способ договориться с твоим даром, — предложил Эридан. — Вот чего она от тебя хочет. Мне захотелось заорать и затопать ногами. — Чего хочет? — выплюнула я и сорвалась на гневное шипение. «Вас она хочет, любит до ума помрачения, и мое тело бы ей и не помешало». От удивления живой глаз герцога округлился. «Да-да, вы не ослышались», — продолжала я. «Эльвирка в вас влюбилась, и на тот поцелуй с вами она меня подбила». Мое откровение стало для герцога шоком. А ведь действительно, все из-за него началось. «Не накинься он на меня тогда в коридоре под действием дурацкого зелья, дар, возможно, и не пробудился так рано. Это ведь действия Эридана спровоцировали мой шок и стресс. Так что пусть теперь тоже последствия расхлебывает». «Что же вы молчите?» — остановившись, потребовала ответа я. «Не рады еще одной поклоннице?» «Скорее растерян». «Отличное признание!» Я плюхнулась обратно в кресло, согнав оттуда белоснежного пушистика. Шустрый кот уже умудрился свернуться там калачиком и начать вылизывать лапу. Фердинандский любимчик сделал вид, что обиделся, мяукнул и ретировался под стол. «Может, есть способы избавиться от этого дара?» озвучила я давно вертевшуюся в голове мысль. Эльвира от подобного завопила но я ее проигнорировала. Герцог же призадумался. На долгое время повисло тягостное молчание, разбавляемое лишь голосом Шизы. Вот, значит, как. А я тебя подругой считала, помогала, чем могла, а ты избавиться от меня решила. Ну, знаешь ли, помирать тоже неохота. Наконец удостоила ее вниманием я. Просто других выходов не вижу. Шиза обиженно умолкла, а потом буркнула гордая: Герцог все равно меня спасет, и притихла окончательно. Избавиться полностью не выйдет, тихо произнес Эридан. Можно только передать кому-то. Существует древний запрещенный ритуал, но для этого необходимо несколько условий. Принимающий должен быть очень на тебя похож и согласен подобный дар принять. И здесь начинаются проблемы. Говорил он медленно, словно пытаясь донести до меня тайный смысл этих слов. «И какие же проблемы?» — потребовала я пояснений. «Где найти похожую девушку, которая добровольно согласится в будущем сойти с ума?» Я болезненно закусила губу было над чем подумать неужели все настолько безнадежно и в то же время я не верила что выхода нет а если мы найдем компромисс опять всплыла шиза вот сама подумай зачем нам друг друга доводить разве не проще договориться например денечек ты хозяйничаешь денечек я ты точно больная констатировала ей диагноз одна жизнь на двоих И как ты себе это представляешь? Целый день будешь носиться в любовной горячке за Ириданом, пока ему не надоест, и он не прибьет нашу тушку лично? Уж лучше в монастырь. А мне, думаешь, будет приятно наблюдать, как ты с Глебом луну разглядываешь?» Вспылила она. Отвечать ей не хотелось. Тем более начала раскалываться голова. От боли пришлось даже схватиться за виски и застонать. Вдобавок еще и кровь из носа пошла. Ко мне мигом подскочил испуганный герцог и принялся вытирать алые капли белоснежным платком. — Вы там спорите, что ли? — как-то особенно проникновенно спросил он. Молча кивнула. Отвечать вслух не хотелось. Сейчас бы она льги на пару таблеток. — Выпусти ее, я с ней поговорю, — попросил Тарфолд. Я приоткрыла глаза и посмотрела на него, словно на психа. Все же они с Эльвирой стали бы замечательной парой Злыдня и Шиза. Лучше не придумаешь. Хотя, надо признать, было в его предложении рациональное зерно. Если у меня не получается договориться с этой психопаткой, то, может, объект своего желания она послушает. «Да, пожалуйста», — буркнула я, и была тут же вытеснена на задворке сознания. Интересно, что же герцог ей сказать хочет? О том, что у Шизы ноль шансов, и у них ничего не выйдет? С удовольствием послушаю этот диалог. Зато боль отступила. Теперь весь спектр неприятных ощущений испытывала Эльвира. — Как непривычно жить! — простонала она, кривясь от мигрени. «Но я потерплю ради того, что вы мне скажете, герцог!» Эридан открыл рот и приготовился произнести мудрую речь, но неожиданный стук в дверь прервал его. Кем бы ни был ночной гость, но ломился он настойчиво, словно к себе домой. Морсы Пушистик принюхались и, всклокочив шерсть, дружно зашипели. Бусинка испуганно прижала уши и попятилась назад. Глядя на реакцию котов, желание мчаться открывать дверь пропало. Эридан аккуратно подошел к окну, отогнул занавеску и тут же отшатнулся. «Ризелла, одна и без охраны!» Эльвира растерялась. Она лажала уже второй раз за день, не предвидя важнейших событий. Но ну, тут же реабилитировалась. Вскочила с кресла и принялась раздавать указания. Бусинка, Пушистик, марш в комнату. Предупредите Кристину, чтобы они с Велидором не высовывались. Мурс, ты останься. Коты кинулись исполнять приказ. Растерянному герцогу Шиза бросила короткое: Открывайте, она не арестовывать нас приехала. А ведь действительно идеальная пара. Еще раз подметила я. Шиза приказывала герцогу, не моргнув глазом, а вот я бы побоялась так нагло нарываться на его гнев. Злыдник кивнул и пошел встречать высокую гостью.